Они оба, по-видимому, полностью забыли обо мне. Я сделался маленьким и незаметным, и тихо грыз сухарь, как будто был мышкой, притаившейся в углу. «На какое значение имеет гибель одного человека, если это спасает королевство?» Верити не пытался скрыть горечь, мне было ясно, что он говорит не только о силе. Принц оттолкнул тарелку. «В конце концов...» сказал он с задумчивым сарказмом. «В конце концов, у тебя есть еще один сын, который может заступить на твое место и надеть твою корону. Тот, кто не испуган тем, что сила делает с людьми. Тот, кто свободен жениться по собственному желанию». «Это не вина регалы, что он лишён силы». Он был болезненным ребенком, слишком болезненным, чтобы учиться у Галена. И кто мог предвидеть, что двух владеющих силой принцев будет недостаточно? Возразил Шрюд. Он вскочил и прошелся по комнате. Потом встал, облокотившись на подоконник и глядя на лежащее внизу море. Я делаю, что могу, сын. Добавил он тише. Ты думаешь, мне все равно? Думаешь, я не вижу, как ты сгораешь? Верти тяжело вздохнул. Нет, я знаю, это говорит усталость от силы, не я. По крайней мере, один из нас должен сохранять ясную голову и пытаться охватить все происходящее в целом. Для меня это всего лишь вынюхивание и потом попытки отличить лоцмана от гребца, чтобы найти тайные страхи, которые сила может раздуть, слабые сердца, на которые я веду охоту в первую очередь. Когда я сплю, они снятся мне. Когда я пытаюсь поесть, застревают в горле. Ты знаешь, меня это никогда не привлекало, отец». Это никогда не казалось мне достойным воина, прятаться и шпионить в сознании людей. Дай мне меч. Я с радостью исследую их потроха. Я лучше лишу человека мужества клинком, чем спущу на него псов его собственного сердца. Знаю, знаю, мягко сказал Шрют, но мне показалось, что он кривит душой. Я, по крайней мере, понимал отношение Верити к его работе. Я вынужден был признать, что, разделяя его мнение, и чувствовал, что это каким-то образом пятнает его, но я не винил его. И когда Верити посмотрел на меня, осуждения не было на моем лице. Глубже, в самом тайном уголке сердца, я чувствовал себя виноватым, что не смог научиться силе и теперь не мог принести никакой пользы моему дяде. Я подумал что он может посмотреть на меня и снова захотеть воспользоваться моей силой. Это была пугающая мысль, но я напрягся, готовый ответить согласием. Он только улыбнулся мне ласково, хотя и рассеянно, как будто бы такая мысль никогда не приходила ему в голову. А проходя мимо моего стула, он взъерошил мне волосы, как будто я был Леон. «Выводи мою собаку для меня, пусть даже вы охотитесь только на кроликов». Каждый день, когда он остается в комнатах, его немая мольба отвлекает меня от того, что я должен делать. Я кивнул, удивленный тем, что, как я почувствовал, исходило от него. Тень той же боли, которую чувствовал я, будучи разлученным с моими собаками. «Вэрити...» Он обернулся на зов Шрюда. «Я... «Чуть не забыл сказать, зачем я позвал тебя сюда. Конечно, это горная принцесса. кеткин кажется». «Кетрикен. По крайней мере, это я помню. Последний раз, когда я ее видел, это был тощий маленький ребенок. Значит, вот кого ты выбрал». «Да». «По всем тем причинам, которые мы обсудили, и день уже назначен. За 10 дней до праздника урожая. Тебе придется уехать отсюда во время первой части созревания, чтобы попасть туда вовремя. Там будет церемония перед ее народом, ваша помолвка и искрепление всех соглашений. А формальная свадьба состоится позже, когда ты вернешься сюда с ней». «Регл прислал весть о том, что ты должен...»